Глава двадцать вторая. Тимур. Ночка выдалась славной. Кто бы мог подумать, что и в этот раз я не смогу сомкнуть глаз. Только уже лежа не на неудобном диване в гостиной друга, а лежа на своем диване в собственном кабинете. Мы час как разошлись со стешей по спальным местам, а я все еще не могу сомкнуть глаза. Вот это тебя пронило, Тимур Максимович. Переворачиваюсь с одного бока на другой. Девчонка, дерзкая. так смело смотрящая в глаза, сыграть ее парня. Прав, Лёха? Ох, прав. Такая девочка. Да вот только если я признаю, что у меня к ней что-то есть, есть ли у нее ко мне что-то? Если здраво рассудить, зачем молодой девчонке я 34-летний мужик со своими тараканами, с ребенком, с жутким характером? Ведь у нее все впереди, все, Вся жизнь, свидания, поцелуи, цветы, звездные ночи. «А я что могу ей дать? Стабильность? Крышу над головой? Я практически все свое свободное время провожу на работе. Скучный». Я изворочился, измял себе бока, и провалиться в беспокойный сон удалось лишь под утро. Будильник протрещал у самого уха, но не успел его отключить, как раздался звонок входящего. «Да», — ответил, откашлившись. «Ты ночевал в машине или познакомился с будущими родственниками?» Слышу, как Лёха чем-то шумит. Познакомился, надо сказать, неожиданно. Хотя этого и следовало ожидать. «О как!» — усмехается. «И как тебя приняли?» «Без угроз для жизни, узнав, что я парень Стеши. Я парень, мужчина. Встречаемся, типа». Прокручиваю мысленно наш с девушкой разговор. «Отличное решение», — отвечает Леха. «Да не моё на самом деле», — Стеша попросила. «А ты не смог отказать, да? Или решил попробовать, каково оно?» состоять в нормальных отношениях. Сомневаюсь, что из этого может что-то стоящее выйти. Переворачиваюсь на спину, закладываю одну руку за голову, уставляюсь в потолок. «Дурак ты везучий!» — ржет друг. «Меньше самокопания и больше действий. Будь я на твоем месте!» — мечтательно протянул он. «Да ну тебя, придурок!» Отрубаю связь и поднимаюсь на ноги. Натягивая вчерашние шмотки, основное же в гардеробной. Надо до нее добраться и переодеться. Выхожу из кабинета и вижу гостей, то есть родню, Стешину. «Доброе утро», — улыбается Мария. «Надо сказать, милая девушка. И ее муж, брат Стеши, вполне себе дружелюбно выглядит, когда не пытается убить взглядом. Сколько ему? Чуть младше меня, скорее всего. Он за нее убьет и даже не моргнет, уверен. Хотя я, наверное, так же поступил бы». «Доброе. Как спалось?» — спрашиваю их, задержавшись. «Хорошо», — буркнул Кир. Я кивнул, мельком стрельнув взглядом в стешу, которая с меня не спускала глаз. Хмыкнул и направился в гардеробную, а выбрав там для себя сменную одежду, прошел в ванную, где и переоделся и умылся. Когда вышел из ванной, застал стешу с Машей, убирающих со стола. Прошел к девушке, приобнял за талию и поцеловал в висок, мимолетно вдохнув запах ее волос. «Вкусно!» «Чувствую, как застыло в моих руках!» «Будешь завтракать?» — встрепенулась девушка. «Угу». Сажусь за стол, выпустив ее из рук, и замечаю, как покраснели ее щеки. Маша нажарила вкусных сырников. Затараторилась Теша. Чай или кофе? Поставила передо мной тарелку с сырниками и сметаной. Кофе. Маша мило улыбалась, наблюдая за нами, и, кажется, ей нравилось то, что она видела. А вот братец моей, якобы девушки явно недоволен, раз решил скрыться из виду. Чувствую, что он что-то подозревает. Посиди со мной. Прошу стешу, и та послушно плюхается на стул рядом, держа в руках чашку чая. «Что насчет ремонта?» — спрашивает тихо. «Я все нашла, останется закупить, и можно приступать». «У тебя учёба», — напоминаю. «Так мои вечера свободны, выходные ещё есть. И когда там Тимошка приедет?» Звонил вчера, скучает по тебе. Улыбаюсь, поймав её мягкую улыбку. «Даже, кажется, по тебе больше, чем по мне». «Он тебя любит», — говорит мне. «И тебя. Он твой сын. говорит девушка. «У него еще и ребенок есть?» «Откуда не возьмись, появляется Кир». «Подслушивать нехорошо», хмурится Стеша. «Врать тоже», парирует он и садится напротив меня. Смотрит так, что кусок в горло не лезет. Откладываю вилку, чуть отодвинув тарелку. «Ты мне скажи одно, Тимур, насколько серьезны твои намерения к моей сестре?» «Вот этого я и боялся, Черт возьми». Смотрю на Стешу. «Кир, можно без этого?» С мольбой смотрит на брата. «Я не с тобой, — разговариваю, Заяц!» Говорит строго и возвращает взгляд ко мне. «Ну так что?» «А что ты от меня хочешь услышать?» Делаю глоток горячего кофе. «Мне кажется, это наша состежья жизнь, и нам разбираться». «Я знаю, как вы тут, мажоры, разбираетесь!» Хмыкает. «Вы живете вместе, это что-то да должно значить!» «Хочешь услышать, что женюсь?» Усмехаюсь. «Так вот не услышишь!» Потому что это прежде всего нам нужно с твоей сестрой обсудить. Обидишь ее, Убьёшь, знаю. Усмехаюсь. Так с вами хорошо? Тянусь к стеше, целую ее в щечку. В этом я точно могу себе не отказывать. Но мне нужно на работу. «А папку ты нашел? – спрашивает девушка. «Моя девушка». «Точно. Через минут десять я уже мчусь к машине с той самой папкой в руках. Ну что ж, работа поможет отвлечься». А о том, как быть дальше с приобретенными родственниками, я подумаю позже. Стеша. Он мне не нравится. Как только уходит Тимур, тот же свое фивы дает мой братец. А тебе он и не должен нравиться, у тебя есть жена. Пытаюсь прекратить разговор, который мне явно будет не по душе. Стеша. Одергивает меня он, разворачивая к себе. Он взрослый, серьезный. У него, скорее всего, полно женщин. «Да с чего ты взял?» — Выдергиваю руку. «Да потому что я тоже мужик». «У тебя есть женщины?» — переспрашиваю. «Да нет, черт, глупая, я же о тебе беспокоюсь. Он же наиграется и бросит тебя. Он и не думает жениться на тебе. Да с чего ты взял, что я за него замуж-то собираюсь?» «А как по-другому?» — в тон заявляет брат. «Нет, да что на него такое нашло? Какая шельма под хвост залетела?» «Двадцать первый век на дворе!» Кир, ты серьезно? Я сама вправе решать, как мне жить и с кем. Родители бы не были так рады тому, что ты сейчас вытворяешь. Пробубнил брат. Кир, одергивает его Маша. А что, Кир? Я же говорил, что не хочу ее отпускать в Москву. Я знал, что будет именно так. Да как? Как? Что я такого сделала? Что на тебя нашло, Кир? Слезы закипают в моих глазах. Кир, грозно звучит голос Маши. Закрой сейчас жирот. И брат замолчал, потупил взгляд. «Собирайся», — продолжает говорить Маша. «Мы уезжаем сегодня же». «Но...» — хотел возразить Кир. «Вот как сможешь принять то, что Стеша уже не маленькая? Что у нее может быть мужчина, парень, друг? Вот тогда мы приедем. Даже если у них с Тимуром не срастется. Это ничего не изменит и вообще». Маша складывает на груди руки и усмехается. «Я не думала, что ты такой ревнивец». «Ты с чего ты взяла?» возмутился Кир. «А с того заяц, Кир Иванович, вы самый настоящий ревнивец. Уж сестру-то оставь в покое». Маша смеется. «И я только сейчас поняла, что Кир действительно из-за ревности не хочет принять сложившуюся ситуацию. Нет, он еще и боится за меня, но Маша права. Поэтому мы собираемся и уезжаем. Стеши через полчаса на учебу». Как только она вспомнила про мою учебу, я тут же подскочила. «Точно». Со всеми этими разбирательствами я совсем забыла. Забыла о том, о чем мечтала несколько лет. И это все из-за Тимура. Через полчаса мы с Киром и его женой стоим у их машины на парковке. Мне очень жаль, что вы не задержитесь. Виновата улыбаюсь. Кир обиделся на меня, старается не смотреть в мою сторону. Не переживай ты, главное, живи так, как считаешь нужным. Чтобы потом не жалеть о том, что не сделала, не сказала, подбадривает меня Маша. И не надо дуться. Толкает мужа в бок. «Теперь я понимаю, кто у вас в семье главный». Усмехаюсь. «Нет, главный у нас Кир, а я всего лишь жена». Улыбается. Все, мы поехали. Кир, не делай глупостей, Стеша. Я люблю тебя и хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Ты же моя маленькая, заяц». Обнимает меня брат. «Совсем уже большая, и я не могу к этому привыкнуть. Со мной все будет хорошо, Кир, обещаю». Целую брата в щеку. и Маша его утягивает к машине. дожидаясь, когда их машина скроется из вида, и, поправив рюкзак на плече, направляюсь к автобусной остановке. В учебу я вливаюсь быстро. теряясь там так, что даже не сразу понимаю, что у меня трезвонит телефон. «Эй, Заяц, у тебя телефон!» толкает меня Мира, взглядом показывая на рюкзак. «Ой, сейчас достаю телефон!» «Тимур?» удивляюсь его звонку. «Не отвлекаю?» интересуется. «Нет, ну почти!» Ловлю заинтересованный взгляд одногруппницы. «Ты что-то хотел?» «Хотел. Встретить тебя. Прогуляться. Если ты не против. Обсудим. Хм. Ремонт. О, отлично. Я минут через двадцать выйду. Буду ждать тебя на парковке». И отключается. «Парень?» — интересуется девушка, сидящая рядом. «Угу. Улыбаюсь». Удивительная легкость растеклась по всему телу. От радости. Странно, но я чувствовала себя очень счастливой. Вроде бы из-за чего. Всего лишь приехал Тимур. Приехал и ждет меня у машины с шикарным букетом белых тюльпанов и взгляды студентов, устремленные на него. «Привет». Подхожу к нему и принимаю букет в руки. Они красивые. Как и ты. Открывает передо мной дверь, помогая сесть. «И куда мы едем?» Задаю вопрос, когда выезжаем с парковки. «В кафе, в ресторан, куда хочешь». Смотрит на меня быстро и возвращает свой взгляд на дорогу. «Скажи, Тим». Зачем все это? Печально смотрю на букет. Брат с женой уехали. Можно больше не играть. Спасибо, что поддержал. Я и рада тому, что он приехал, и в то же время чувствую что-то не то. А я не играю. Да брось, усмехаюсь. Я не играю, Стеша. Я правда думал. Сегодня на работе. Несколько ночей подряд. И да, если ты хотела бы, то есть хочешь. Он запинается на каждом слове, что удивительно для такого уверенного в себе, как он. О чем думал? Может, попробовать? Думаю, ты немного меня узнала. Если хочешь, то можем познакомиться еще ближе. Нет, не в том плане. Чёрт. Ругается, ударяя ладонью по рулю, и, включив поворотник, сворачивает на обочину, щелкает по аварийке. Поворачивается в полоборота ко мне. Я серьезно. Тиму, ты нравишься. Он все время о тебе трещит. Леха, тут тоже все. Стеша, да стеша, девушка, золото. «Тимур, ты теряешь то, что само пришло к тебе». И я подумал. «Ты подумал», — усмехаюсь. Его слова о том, что Лёша ему что-то про меня говорит, а сам счастье и радость сменяется колким чувством разочарования. В ушах эхо раздается. Тиму нравишься и Лёхи. Им, не Тимуру. «Стеж. Ты знаешь, Тимур?» «Нет», — сложно даются слова. «Что?» — Удивленно смотрит на меня, хлопая глазами. «Мы разные». Ты прав в том, что тебе говорят, а сам ты этого не хочешь. Так что не нужно никого слушать, Тимур. Натягиваю улыбку. Зачем делать ошибку? Тим же... Тим хороший мальчик. Черт, не такой разговор я планировал. Качает головой, смотря на меня с сожалением. Не надо делать что-то для кого-то, Тимур. Говорю, а у самой горло сжимают тиски. Делать нечего. Как бы мне не хотелось пойти на поводу его мысли и мнимого желания... Не хочу потом жалеть и остаться с разбитым сердцем. Ведь я, кажется, влюбилась. Стеша. Домой мы вернулись в полной тишине. Я пыталась усмирить свои мысли. Тимур? Не знаю. Но я чувствовала его взгляд на себе. В квартире ощущала себя неуютно. Тимур все время был где-то рядом, а я нервничала из-за этого, потому что между нами висело напряжение. «Закажу ужин», — первым заговорил Тимур. «Что ты хочешь?» Застыл в паре шагов от меня с телефоном в руках. «Закажи на свой вкус». Пожимаю плечами и ухожу в его спальню, чтобы сменить белье после родственников. Пока руки заняты, в голове бардак. Мне нужно съезжать, как можно быстрее. Я лишь мешаюсь. Да и какая у Тимура личная жизнь, если он девушку не сможет привести сюда? Хватит, погостили, пора и честь знать. Поэтому, как только прибралась у него в комнате, возвращаюсь в гостиную и, взяв телефон, строчу сообщение мире. За два дня мы с ней очень стружились. Неудобно, но мало ли, вдруг она сможет помочь. Но на сообщение она не отвечает, как только галочки окрасились в синий, а перезванивает. «Что у тебя случилось?» — интересуется серьезным голосом. «Да ничего, просто пришло время съешать. Сколько можно пользоваться добротой человека?» Пока Тимур ушел в свой кабинет, я могла спокойно поговорить. «А твой парень?» «Да нет у меня никого. Так надо». Я к тебе обращаюсь, потому что, ну, мало ли, может, знаешь, кто сдаёт квартиру, комнату. Мне не принципиально. Самое простое жилье нужно. Как воришка, оглядываюсь, чтобы Тим не застукал. Его ставить в известность я не собираюсь. Может, поговоришь с ним? Или всё так плохо? Недоверчиво спрашивает. С кем? Не понимаю, о чём она. Со своим, усмехается. Вчера вся группа видела, на какой тачке за тобой приехали и цветы подарили. Мужчинка солидный. Ты у него живёшь? Ладно, не бери в голову, я сама справлюсь. Понимаю, что разговаривать с ней бесполезно, и уже жалею, что затеяла этот разговор. «Да подожди», — прерывает меня. «У меня поживёшь. Родители уехали в отпуск, а я в наших хоромах одна. В общем, можешь составить мне компанию», — неожиданно предлагает. «Это неудобно», — смущаюсь. «Да брось. Родаки на две недели умотали. За это время подыщем тебе жилье. У своих поспрашиваю, может, в группе кто в курсе». «Тебя прямо сейчас забрать?» «Нет, нет», — усмехаюсь. «Завтра после учебы можно. Собрать вещи пять минут». Договорились. На этом заканчиваем наш разговор. И как раз вовремя. В дверь раздается звонок. Уже думала идти открывать, да только быстро появился Тимур. Он оказался по пояс раздет, а я от неожиданности застыла, разглядывая, как он прошагал к двери, как забрал пакеты и уже идет к столу. Идем, пока все горячее». отрывает свой взгляд от контейнеров с едой и ловит мой взгляд, чуть усмехнувшись. Почти незаметно дрогнул уголок губ, но я уловила. Видимо, понял, что я его разглядываю. Да вот только ничего смешного нет. Нечего тут светить голым торсом, таким, от которого тяжело отвести взгляд. Он как мышцы перекатываются под кожей. «Фу, Стеша, брось каку!» — звучит внутренний голос. А усмехается, потому что он самовлюбленный павлин и решил покрасоваться перед девушкой. Всего-то. Взять, так сказать, не чувствами, а телом. Соблазнитель фигов. Я переодевался и просто не успел надеть футболку. Отвечает моим мыслям мужчина. Ты мысли научился читать? Ляпнула, не подумав, за что и получила красноречивый взгляд. Есть, иди, выдумщица. Усмехнулся снова. И да, эта чертова ямочка на щеке не ускользает от моего внимания. Разнообразие на столе впечатляет. Ты заказал все меню ресторана? Удивляюсь. Раз не поехали. Садимся друг напротив друга. «Одеться не хочешь?» Стараюсь на него не смотреть или держать взгляд на уровне лица, не ниже. «Хорошо. Для твоего спокойствия». Поднялся и вышел из-за стола. Прошел мимо меня, обдав шлейфом своего запаха и скрылся в коридоре. Но вернулся быстро. А я уже успела наложить в свою тарелку немного еды. «Пока вот это все не съедим, из-за стола не выйдем». Мельком глянул на содержимое моей тарелки. незаметный разговор вошел в непринужденное русло и вроде все хорошо да вот только я уже не могу думать о разговоре что состоялся сегодня тимур нет она сказала на мое предложение попробовать прозвучало уверенное нет я в растерянности да все пошло по одному месту и я сразу не понял своей ошибки пока не поговорил с лехой ты идиот прозвучали слова друга в динамике гаджета редкостный причем вздохнул с сожалением знаешь если бы не наша дружба я бы ее у тебя увел и мне все равно что ко мне она равнодушна я в состоянии влюбить в себя девушку но ты же какого то черта мой друг что я сделал не так все все не так ты какого хрена моржового приплел меня с тимохой не знаю пожимаю плечами идиот Звучит снова. «Хватит меня обзывать. Лучше скажи, что делать». Теперь я начинаю злиться. «Что делать?» «Да она подумала, что ты только по нашей указке решил с ней сойтись. Ты мне скажи, редкостный ты, индюк. Она тебе нравится? Ты к ней что-то чувствуешь? Только учти, если ты сомневаешься, я прямо сейчас приеду и заберу ее. С вещами. И мне глубоко наплевать на тебя, ясно?» Леха злится, и такое бывает крайне редко. «Молчу». потому что сам не знаю». «Ты привык со своими?» Выругался да так, что у меня уши чуть не свернулись. «Моделями встречаться. Что забыл, как ухаживать, как добиваться. Все само к тебе в лапы шло. Щелкнул сигналкой дорогой тачки. И к тебе штабелями в ноги попадали эти ш... Чёрт. Слов нормальных подобрать не могу. В общем, ты понял. Я сейчас приеду», — заявляет. «Нет. Только этого мне не хватает. И мне на твое «нет»? «С большой колокольни, понял? Я отключу домофон, вырублю телефон, иди к чёрту, Лёха!» Сбросил вызов и задумался. Я знаю, что он не полезет сюда, как бы не пугал, поэтому жду доставку спокойно. Между нами будто стена выросла, до моего заявления было все по-другому. Сейчас все изменилось, и взгляд девушки уже не блестит. Но с приездом ужина все немного налаживается. И даже посветив голым торсом, я замечаю ее взгляды, тешит самолюбие. ее краснеющие щеки это восхитительно в итоге вымыв посуду и прибравшись в четыре руки я немного расслабился а зря но это я уже понял спустя почти сутки а сейчас мы просто пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись утром мы вместе завтракаем я ничего не замечаю поглощен предстоящей работой кофе пару тостов с сыром и разговор ни о чем тебя подвести спрашиваю девушку но поглядываю на часы ловлю ее взгляд Она улыбается. «Нет, я доберусь». «Тогда до вечера». Машу ей рукой и иду в сторону паркинга. Все, Ничего подозрительного и странного. А вернувшись в семь вечера в квартиру, замираю на пороге. Я еще не вижу изменений, еще ничего не знаю, но уже чувствую. Стеши здесь нет. Не разуваясь, прохожу в квартиру. Даже искать не надо. Ее вещи были на виду. А сейчас все так же, как и было до их появления с Тимом у меня дома. «Стерильная чистота». Ставлю чашку в кофемашину и нажимаю на кнопку. Опускаюсь на стул. По гостиной разносится шум работающего аппарата. Сигнал. Эспрессо готов. Проигнорировав это, достаю телефон и набираю девушку. Но телефон отключен. Еще и еще раз набираю номер. Естественно, никто мне не ответит довольным голосом. Теперь нет. «Идиот».